Мне только и оставалось, что сидеть и утирать слезы. Робко на полусогнутых камней посеменил ежик. «Мы справились! отвадили Кощея, не пустили его на ту сторону!» «Справились, как же! Мой мир вон где, а я вон где!» Глотая слезы и размазывая их по лицу пополам с пеплом, проговорила я. «Ты это...» — колючий шаркнул лапкой по песку. «Прости меня, что защитить не смог. Хреновый из меня рыцарь получается!» Ёжик выдернул из себя самую длинную иголку и помахал ей в воздухе на манер шпаги. «Я должен был первый броситься в атаку и заколоть его!» «Да какой ты рыцарь!» — утирая сопли, сказала я. «Ребенок, небось, насмотрелся у бабки телевизора, а сам колобок колючий. Куда тебе тягаться с кощеем? Самому, небось, еще трех годков не исполнилось!» Прикинула я на глаз возраст отважного звереныша. «Мне три с половиной!» Ощетинившись, показал крохотные зубки ёжик. Я сгребла колючего в охапку, уткнулась ему в мягкое пузико и заревела в голос. «Вот он, единственный защитник, стена между мной и кощеем Бессмертным. Что-то мне подсказывало, не простит мне местный злодей моей несговорчивости. Мстить будет». Ежик смущенно втянул колючки. Не знала, что они умеют так делать. Сделавшись мягким и круглым, как мячик, наполненный желе, и представил себя в мое полное распоряжение. Я оплакивала все. Смерть моей бабушки, ушедшей навсегда, свою несчастную судьбу, свой мир, на который покушается наглый злодей. Нарыдавшись в волю и заплакав лысого ежика полностью, я утерла слезы им же. «Так что делать будешь, истреблять или замуж пойдешь?» Деловито поинтересовался лиса, выбегая из кустов и садясь рядом, подобрав хвостик. «Истреблять оно, конечно, вернее, но оно как-то опрометчиво, замуж оно безопаснее». Моя челюсть отпала до земли. Какой замуж? От моего вопля все звери на поляне присели на задние лапки. Да ты что, рыжая, ты на чьей стороне-то? Возмутился ежик. А сколько сторон и какая из них выгоднее? Окрысилась на ежика Патрикеевна. Ни мне, ни ладушки, воротником быть не хочется. Видимо, стать украшением пальто это у лисицы было самое страшное, что только можно придумать. Вот вернется сейчас Кощей-младший. Наверняка за косу или мечом к побежал. И не сносить нам тогда голов. Как и есть, все на воротники пойдем. И ты, лысый, тоже. Была непреклонна в своих суждениях лиса. Но замуж это не выход. Да, подтвердила я, совершенно не понимая, о чем идет речь. К нам стали стекаться животные со всех сторон. Спор разгорался жаркий. Полыхало похлеще того, когда мимо крокодил на поляне буянил. «Да ты послушай, что эта рвань рыжая говорит!» Возмущались некоторые. «А как ты еще предлагаешь нам ладушку от Кощея уберечь? На свою жену он ни руки, ни меча не поднимет. А вот если она нашей бабы Егой будет, так это всему злу в изнанке такая опасность, такая!» Пыталась найти подходящие слова лиса. «Что все злодеи не просто на воротники пойдут, а сразу на шубы!» Звери призадумались. Никому злодеев жалко не было. Я так и видела, как шестеренки поскрипывали и прокручивались в звериных головах. Лесные вовсю шевелили мозгами, пытаясь придумать, как же им меня на кощеев натравить. Видно, многим здесь в сказочные изнанки эти злыдни крови попортили. — И к тому же, — продолжила хитрохвостая лисица, — кто помешает ладушке после замужества своего мужа с потрохами съесть? — Не будет никакого замужества ни с кощеем, ни с кем-либо еще. Ни сейчас и никогда вообще отрезала я. «А как ты тогда домой возвращаться собираешься?» Невинно поинтересовался лисенька. «Брось, рыжая!» — пробурчал медведь. «Ты метка и блинов на свадьбе поесть хочешь, а не о счастье ладушки заботишься». «Вот как? А кто тогда из вас со злом сразится и его от кощее защитит?» К моему удивлению вызвались двое. Медведь, что успел с той стороны сюда, в изнанку пройти, и задержал мимо крокодила, пока я проход закрывала, и... лысый ежик. Отважный малыш уже сгонял за катушкой ниток и соорудил себе перевязь для иглы. И выражение мордочки у зверька было настолько сосредоточенно упорное, что я не сомневалась. Покажи, кощей здесь хоть кончик своего носа, тут же будет заколот насмерть. М -м да, с такими защитниками мне ничто не грозит. Мне бы вот только это... Смущаясь, попросил ежик. «В рыцаря превратиться или хотя бы в королевича? Раз ты наша баба, может, колданюш разочек, а?» Эта просьба застала меня врасплох сильнее, чем предложение руки и печени кощей от Патрикеевны. «Да ты что? Я даже не умею!» «Не умеет она, как же!» Хмыкнула лисичка, махнув хвостом в сторону огненного петуха, важно расхаживающего по пепелищу. Ежик, смущаясь, поведал, что ему было нужно. Ну что мне стоило чмокнуть такого ярого защитника разочек? Не с Кощеем Я в своей жизни столько кошек перецеловала. Ёжик почти что кошка, только лысая. Собравшись с мыслями, я запечатлела на влажном носу смачный поцелуй. Вся поляна затаила дыхание. Что-то не помогает. Мы дружно посмотрели на лысого ёжика. Он придирчиво осматривал ножки палочки и свой кругленький животик. Наврали, сокрушенно произнес он. А русалки говорили, если тебя прекрасная княжна поцелует, то превратишься ты в молодца, высокого и пригожего. Мы с Лисой переглянулись. Наверное, Ладушка пока не освоилась со своей силой. Прокомментировала неудачу Рыжая. Эх, вот если бы сработал, я бы этому кощи, У ух! И Колючий погрозил маленьким кулачком куда-то за Лиса и горы. Я невольно улыбнулась, а Лиса закатила глаза к небу. Пока мы были заняты превращением ежика в красномолодца, никто из нас не заметил, что со стороны исчезнувшей деревни к нам приближался человек. Когда птицы и белки на деревьях подняли тревогу, стало уже поздно. Перед нами стоял тот, кого я совершенно не ожидала здесь увидеть. Серая форма, фуражка, строгий вид. Милиционер козырнул и казенным голосом стал зачитывать с бумажек, совершенно не стесняя зверей, окруживших меня. «Сергей Сергеевич, серый, к вам по делу!» «Лада Егоровна Калинина, вы назначаетесь единственной владелицей и преемницей Екатерины Егоровны Калининой после ее безвременной кончины». При этих словах я, уже была забывшая о душераздирающих обстоятельствах, залилась слезами пуще прежнего. Но мента это не смутило. «Вам принадлежит ее дом, ее должность и ее дело. чем она у нас служила», – уточнил пепельный мент. «Теперь все вам переходит». «Злостный и опасный разбойник-рецидивист по кличке Кощей многократно и завидной регулярностью нарушает границы леса, и теперь вы, как преемница, обязаны занять ее место и охранять веренные вам границы». «Да упстись ты, серый!» — махнула рыжая на милиционера. «И без тебя тошно. Ладушка уже поняла, что встряла». И лисичка, стоя на задних лапках, положила передние мне на плечи и утерла мне с лица крупные слезы хвостом. Прямо перед моими округлившимися глазами мент по имени Серый присел на корточки по-собачье, будто дело какое несвежее затеял. Почесал задней ногой в ботинке под фуражкой, а в следующий момент и вовсе ударился землю и превратился в клыкастую дворнягу мшистого цвета, эдакий волчок серый и пушистый. Пепельная псина подбежала и села у моих ног, виляя хвостом. «Ну, в общем, вы и без меня тут в курсе, кто чего, а я вот документики на участок и дом принес». «Зеленка там, план дома, межевание земли, чтобы все честь по чести, и кощей со своим батькой не докапывались. Владей!» Серый волчок сунул мне в руку свернутые в трубочку документы. Я отбежал в сторонку, чтобы не огрести от лисы, замахнувшейся на него лапой. «Вот отвадим злостного разбойника с его батей и заживем, как раньше», прокомментировал Серый, довольно глядя на меня. «Ведь теперь у нас есть своя баба-яга, она раз изнанку от зла избавит». Посмотрев на сверток в моей руке и поняв, что моя мечта жить в доме с бабушкой сбылась, только не так, как я хотела, и невероятно дорогой ценой мне все это досталось, я вновь заревела громко, горько, навзрыд. «Это оно от счастья», — прокомментировала лиса. «Все невесты перед свадьбой плачут». Мне захотелось сделать из рыжей сразу два воротника.